Глава 71 «Что значит потеряли? Вы о чем, черт возьми?» Ланкастер ела глазами двух детективов в штатском, которым было поручено следить за квартирой Билла Пейтона. В участок они вернулись после тщательного осмотра подвала в Американ Гриль. «Он там был, детектив Ланкастер», — сказал из них то, что повыше, — «а потом исчез», — его напарник добавил. «Когда вы позвонили и велели его сюда доставить, мы к нему стучали, стучали, после чего, когда ответа не последовало, взломали дверь и обыскали все жилье сверху донизу, но его нигде не оказалось». «Он живет в многоквартирном доме», — сказал Деккер. «Вам не пришло в голову обыскать здание?» «Но парадные задние входы были у нас перекрыты». «С вашим заходом в дом он мог перейти в другую квартиру, а пока вы у него возились, спокойно уйти», — заметил Деккер. тем более, если он наблюдал за тем, как вы его ищете». «Ну да, наверное», — вздохнул один из детективов. «Не, наверное, а да!» — гаркнула Ланкастер. Когда они ушли, Ланкастер рассерженно выдохнула. «Идиоты! Он был у нас в руках, Деккер! Почти в руках, тепленький! А теперь вот бац и ушел! Конечно, он был в списке оповещения, сработавшая сигналка должна была его вспугнуть, а потом еще эти разъявы...» Исчезновение людей в этом деле крутится с завидным постоянством. Печально съязвил Деккер. «Что же теперь?» «У нас бездна информации для обработки». «Моя команда собирает в том подвале все улики. Процесс в самом разгаре. Но все компьютеры защищены паролем, и техник докладывает, что жесткие диски чистые. Это значит, что все хранится в каком-то облаке, куда нам не удается получить доступ». «Но там есть и другие доказательства. Удостоверение личности, документы, всякое другое». «Ты сказал, что они отмывают людей?» «Взять тех же стажеров в гриле. Я думаю, они прибыли в Берлингтон для этой самой обработки. По обновлении некоторые из них, вероятно, с помощью пластической хирургии, изменили внешность, а затем их отправили в мир на должности, спроворенные для них Брэдом Гардинером». «Но с какой целью?» «Цель не знаю». «И почему именно берлингтон штат Огайо?» «Я думаю, это продолжалось по ходу всего существования Американ Гриль. Подземный бункер объяснял необходимость дополнительного расхода бетона и то, что они пытались скрыть его наличие при строительстве». «Получается, Дэвид Катс был замешан в этом деле с самого начала?» «Иное сложно и представить, и кредит он погасил досрочно притоком свежих денег». «А Билл Пейтон...» Тоже там с самого начала. И о бункере должен был знать. Потому и исчез. Парень отнюдь не глупый. Сразу смекнул, что это наших рук дело. Используя пожар как завесу, проникнуть и нашарить то место. Это все так. Но умная линия защиты может отбросить все плоды наших поисков, как гниловатые. У нас не было ордера. А объяснение насчет пожара может быть судом отвергнуто. Этот мост мы перейдем, когда к нему приблизимся. Но это мэри меня заботит меньше, чем то, как нам остановить все эти нынешние навороты. Так почему же убили Дэвида Каца и Ричардсов? Плохие парни, чувствуя угрозу, убивают других плохих парней. Возможно, Кац затребовал за свои дела больше денег, или же струсил и решил пойти в полицию рассказать, что делается. Ну, а Ричардсы... банкир нам рассказал, что Дон Ричардс был у Каца доверенным лицом. Возможно, стоявшие за этим люди побоялись, как бы Кац не выболтал Ричардсу слишком многое. Мы уже прикидывали, что Карл Стивенс через свои сделки по наркоте с сыном Ричардса прознала какой-то связи между Кацом и Ричардсом. Стивенс, должно быть, кому-то это передал, и тогда им пришла в голову идея повесить все на Мэрила Хокинса. Поскольку Стивенс водил знакомство с Митси. Именно. Черт возьми, как раз Стивенс мог предложить повесить все на Хокинса. Он, конечно, знал о наркозависимости Митцы, а также, вероятно, о потребности ее матери в обезболивающих. Но Мэрил был совсем не глуп. Он, наверное, догадывался, что его подставила дочь, но не знал, почему. Может, просто решил, что она попала в беду, а молчал, потому что не хотел усугублять ее горе и страдания своей жены. но ну, а потом в тюрьме он натыкается на Карла Стивенса, и тот дает волю языку, высказывает Хокинсу правду или что-то к ней близкое. Отсюда наколка в виде стрелы, пронзающей звездочку. Символическое убийство своей дочери. Сразу после тюрьмы он возвращается сюда, чтобы доказать свою невиновность. «И кто-то его убивает», — сказала Ланкастер. «Но откуда им было знать, что он задумал?» Стивен смог упредить кого-то снаружи о том, что Мэрил вышел на свободу. А когда он снова объявляется здесь, они решают, что от него нужно избавиться, прежде чем он начнет гнать волну. «К счастью, с нами он пересекся раньше, чем его успели убрать», – заметил Ланкастер. «Да счастье далеко, если мы не дойдем до правды», – возразил Деккер. «Значит, Гардинер и Пейтон оба в бегах. Ты думаешь, они в какой-то момент свяжутся?» «Все возможно. А меня Гардинер перехитрил, хотя был реально напуган. Только боялся не жены, хотя она стреляла в нас обоих, а людей, с которыми был связан». Учитывая то, чем и как они занимались до сих пор, кто мог его в чем-то винить? У Деккера ожил мобильник. Звонила Джеймисон. «Э, «Алекс, привет. Я занят. перезва «Команда летит в Берлингтон», — перебила она его. «То есть как? Вы же в Нью-Гэмпшире». «Были. Но на первый план внезапно вышло другое дело, более приоритетное». «Не понял. Какое?» «Твое».